Апрель. Четверг. Десятое. В четверг господин Пепперминт проснулся сам. «Чудеса!» — воскликнул он. «И будильник не звонит, и Субастик не поет». Он взглянул на часы и увидел, что уже больше одиннадцати. «А что, хорошо бы спеть?» — спросил Субастик. Пристегнув ремень, господин Пеперминта к карнизу, он качался на нем, как на качелях. Ни в коем случае, проговорил господин Пепперминт, зевая и потягиваясь. Я сегодня отлично выспался. Я очень хотел, чтобы ты выспался, ответил субастик, раскачиваясь взад и вперед. Потому я играл так тихо. Господин Пеперминт долго смотрел, как он качается. Да, Субастик сильно вырос. Ежедневное умывание явно пошло ему на пользу. Синих пятен на мордочке почти не осталось. Господин Пепперминт снова потянулся и спросил. — А чем же мы займемся сегодня? — Хочешь, нальем воды в туфли тетушки Брюкман, — предложил Субастик, или купим много-много головок сыра? и сыграем на кухне в футбол. А еще можно протянуть веревку от шкафа до люстры и учиться ходить по канату. Тебе-то чего хочется?» «Уж я-то знаю, чего мне хочется», — ответил господин Пеппермин, нежесть в постели. «Но чего нельзя, того нельзя». «А чего же все-таки тебе хочется?» продолжал допытываться Субастик. Больше всего мне хотелось бы пролежать весь день в постели и вообще ничего не делать. Самое большее — немножко почитать. — А почему это нельзя? — спросил Субастик. — Тебе же сегодня не нужно идти на службу. — Потому что так не полагается, — попытался объяснить господин Пепперминт. — А вдруг госпожа Брюкман войдет в комнату и увидит, что я все еще лежу в постели? Что она подумает? А что она может подумать? Удивился субастик. Скажем, она подумает. Завтра пятница или вчера была среда. И что плохого? Даже если она подумает, а господин Пепперминт лежит в постели? Боюсь, что меня весь день будет совесть мучить, сказал господин Пепперминт. Совесть, совесть, передразнил его субастик. А я хоть три дня подряд готов проваляться в постели. Мне все ни по чем. Вот разве что скука меня бы замучила. Просто ты ни разу не пробовал. Но вот сегодня пролежи в кровати весь день, и дело с концом. — Я есть хочу. — Отлично. — В таком случае ты получишь свой завтрак, — заявил Субастик. — Но все равно оставайся в постели. Я раздобуду тебе еду. «Деньги возьми у меня в кармане брюк, сбегай в сосисочную, купи пару сосисок и булочку», — распорядился господин Пепперминт. Ему все больше и больше нравилась эта затея. «Я помогу тебе вылезти из окна. Ты сбегаешь за покупками, а потом я втащу тебя обратно, и госпожа Брюкман ничего не заметит». «Так дело не пойдет», — сказал Субастик. Хочешь провести весь день в постели? Строго соблюдай постельный режим. Я не допущу, чтобы ты вставал, высаживал меня из окна и втаскивал обратно. — А как же ты выберешься на улицу? — Уж как-нибудь выберусь. Не беспокойся. — Хорошо. А как ты вернешься в комнату? Ты же не сможешь влезть в окно без моей помощи, если в руках у тебя будут свертки с едой. — А мне вовсе? Не зачем возвращаться в комнату!» «Так я должен голодать, по-твоему?» «Зачем голодать?» — удивился Субастик. «Ведь не я тебе нужен, а сосиски с булкой!» «Значит, мне все равно придется встать, чтобы взять их у тебя!» — рассмеялся господин Пепперминт. «Нет, сегодня ты не встанешь с постели!» — рассердился Субастик. «Еда сама к тебе пожалует!» «Как же она ко мне пожалует, если ты не сможешь войти в комнату?» «А мне нельзя будет подойти к окну?» — спросил господин Пепперминт. «Об этом позаботится МДС», — сказал Субастик. «МДС? Это еще что такое?» «Машина, доставляющая сосиски», — объяснил Субастик. «Что за чушь!» — возмутился господин Пепперминт. «Нет здесь никакой машины, доставляющей сосиски». «Пока еще нет, но зато у тебя есть Робинзон», — гордо заявил Субастик и так быстро выскочил за дверь, что господин Пепперминт ни о чем больше не успел спросить. Через несколько минут Субастик вернулся. В руках у него была швабра и небольшая корзиночка. Хозяйка ничего не заметила, — заверил он господина Пепперминта, положил швабру с корзинкой на пол и начал рыться в шкафу. — Зачем ты принес швабру? — изумился господин Пепперминт. — Хочешь комнату подмести? — Да что ты, папочка, — рассмеялся Субастик. — Швабра — важная часть МДС. Господин Пепперминт с интересом смотрел, как Субастик сначала... Вынул из шкафа ботинок. Затем набил портфель тяжелыми книжками и, наконец, снял с полки бутылку. — Теперь мне нужна веревка. Длинная, — Длинная-длинная веревка, — сказал Субастик. — Где-то я видел здесь целый клубок. Я точно знаю, что веревка была. Ведь я отгрыз от нее большой кусок. Очень было вкусно. — В рюкзаке, наверное, — ответил господин Пепперминт. Его разбирало любопытство. «Ну, конечно!» — воскликнул Субастик и тут же вытащил из рюкзака веревку. «Теперь у меня есть все, что нужно!» Сначала он запер дверь комнаты на ключ. Затем откусил от клубка кусок веревки и привязал один ее конец к люстре, а другой — к ботинку, который стал качаться, как маятник. «Отлично!» — похвалил сам себя Субастик. Взял ботинок и насадил его на дверную ручку. Потом он подставил бутылку под одну из ножек стула. — Знаешь, это небезопасно! — счел нужным предостеречь его господин Пепперминт, недоуменно следивший за всеми приготовлениями. Небольшой толчок, и стул опрокинется. — Что ты говоришь? — обрадовался Субастик. Но это же великолепно! Теперь предстояло сделать самое главное. Субастик перевернул швабру с щеткой кверху и прислонил ее к стенке. Затем взял портфель, набитый толстыми книжками, взобрался с ним на стол и вдрузил портфель на щетку. — Послушай, это еще опаснее! — предостерег его господин Пепперминт. «Стоит слегка толкнуть швабру, и портфель свалится!» «Совершенно верно!» — подтвердил Субастик и прикрепил один конец веревки к ручке портфеля. Затем, раскрутив клубок, он перекинул веревку через карниз и высунул ее конец в окно. «Ах, да, чуть не забыл!» — спохватился он, втащил веревку обратно и привязал к ней корзиночку. Затем он опустил ее за окно. «Вот так, папочка!» «А теперь мне нужна твоя трость!» заявил Субастик с довольным видом, оглядывая свое сооружение. «Моя трость? Это еще зачем?» спросил господин Пепперминт. «Сдается мне. Ты решил сыграть со мной злую шутку, а я тебе еще и помогаю». «Что ты, папочка?» «Как ты мог такое подумать?» — обиделся Субастик. «Послушай меня. Ручкой трости ты, не вставая с кровати, подцепишь корзинку с сосисками, как только она появится в окошке. Ведь тебе ни в коем случае нельзя вставать!» «А как же корзинка появится в окне? Чепуху ты болтаешь!» — сказал господин Пепперминт. «А вот увидишь!» «Сосиски будут поданы тебе прямо в постель. Как только я свистну за окном, ты должен крикнуть. «Тетушка Клюкман! Тетушка Клюкман!» Заговорщически прошептал Субастик. «Не стану я кричать, тетушка Клюкман, ведь тогда госпожа Брюкман ворвется ко мне в комнату и начнет ругаться», запротестовал господин Пепперминт. «Не сможет она ворваться к тебе в комнату!» потому что я запер дверь на ключ», — сказал Субастик. «А ты обязательно должен крикнуть «Тетушка Клюкман!» Иначе машина, доставляющая сосиски, не сработает». «Ладно, так и быть», — согласился господин Пепперминт. «Хотя, признаться, не очень-то я верю в твою машину, доставляющую сосиски». «Погоди немного и поверишь», — пообещал Субастик вылезая из окошка на улицу. Не прошло и пятнадцати минут, как он вернулся и встал у окна. Притянув к себе корзиночку, он вложил в нее сосиски и булку, потом сунул два пальца в рот и негромко свистнул. Господин Пепперминт, нежась в постели, услышал свист, но он все же не решался закричать «Тетушка Клюкман!» Да и вся затея казалась ему нелепой. Однако Субастик под окном не унимался. Он свистел все громче и громче. И тогда господин Пепперминт подумал, «Если госпожа Брюкман услышит свист, она все равно начнет ругаться, а раз так, можно и крикнуть». Набрав легкие воздуха, он крикнул во весь голос, «Тетушка Клюкман! Тетушка Клюкман!» «Интересно, что же тебе произойдет?» — подумал он. «А произошло вот что!» Госпожа Брюкман ринулась к его двери с бранью. «Какая наглость! Что вы себе позволяете, господин Пеппер Финт В ярости она начала трясти запертую дверь и дернула ручку, тем самым приведя в движение машину, доставляющую сосиски. Как только госпожа Брюкман в коридоре нажала дверную ручку с другой стороны, в комнате, с ручки соскользнул насаженный на нее ботинок, привязанный веревкой к люстре, он не упал на пол, а качнулся, как маятник, и толкнул стул, одна ножка которого стояла на бутылке. Стул повалился и ударился о палку швабры. Швабра упала и, водруженный на щетку портфель, плюхнулся на пол. А к ручке портфеля был привязан конец веревки. Когда он оказался на полу, другой конец, привязанный к нему корзинкой, взлетел вверх, и теперь корзинка покачивалась в окне. Господин Пепперминт без труда подцепил ее ручкой трости и притянул к себе. А вскоре через окно в комнату влез сам Субастик. «Ну как?» «Хорошо сработала моя машина, доставляющая сосиски». «Поразительно!» — не мог не признать господин Пепперминт, уписывая сосиски за обе щеки. «Правда, достаточно было бы спустить корзинку на веревке за окно, а потом снова подтянуть ее наверх». «Что верно, то верно!» — согласился Субастик. «Но ведь так гораздо интересней!» «И обошлось бы без шуму!» — добавил господин Пеперминт хотя, по правде говоря, он ничуть не сердился. — Теперь ты весь день пролежишь в постели? — спросил Субастик. Господин Пеппермент кивнул. — Очень хорошо, — похвалил его Субастик, — а я пойду прогуляюсь. — Скучно все время в комнате торчать, да и ты наверняка станешь на меня ворчать. — Торчать, ворчать, торчать, ворчать. — повторил Субастик. — Смотри, как хорошо я рифмую. — Я, наверное, великий поэт. Слагаю стихи, сам того не замечая. — Поразительно! — воскликнул господин Пепперминт. Субастик вылез в окно, весело напевая. — Вредно папочке ворчать. Здесь не стану я торчать. Не такой я дурачок. Скок в окошко и молчок. Субастик неторопливо зашагал по улице. Вдруг он увидел пустую консервную банку, выпавшую из мусорного бака, и начал гонять ее, как футбольный мяч. Всякий раз, когда она ударялась о поребрик или стенку дома, раздавался чудесный звон. Но вот Субастик, не рассчитав силы удара, подкинул банку слишком высоко, и она перелетела через забор. Субастик хотел было перемахнуть через него, чтобы отыскать свой мяч. Но тут же решил, что куда проще найти другую консервную банку, и зашагал дальше. Пройдя совсем немного, он услышал громкие детские голоса. Субастик прибавил шагу и вскоре увидел площадку для игр. Со всех сторон ее окружали деревянные скамейки, на которых сидели мамаши, и вязали. Они переговаривались между собой и время от времени покрикивали на детей. «Не смей кидаться песком! Смотри, не испачкай платье! Сейчас же отдай лопатку!» Одни дети возились в огромной песочнице, другие катались с горки. Иногда они принимались играть в пятнашки. Но, как правило, чья-нибудь мамаша Сразу же начинала кричать «Не смей бегать так быстро! Упадешь и разобьешь голову!» Дети тотчас оставляли игру и снова забирались в песочницу. Субастик тоже забрался туда и стал смотреть, как дети наполняют песком железные формочки и переворачивают их вверх дном. «Что это вы делаете?» — спросил он. «Не видишь разве?» «Мы печем пирожки», — ответила маленькая девочка. «Пирожки?» — переспросил Субастик. «А можно мне съесть один?» «Это же пирожки из песка. Их нельзя есть», — засмеялась девочка. «Почему нельзя?» — удивился Субастик. И, ухватив пирожок, мигом проглотил его. м, -м очень вкусно!» Аппетитно чавкая проговорил он. «А можно еще один?» Его сразу же обступила целая стайка малышей. Они с увлечением стали печь для него пирожки из песка и очень радовались, что отыскался, наконец, человек, которому их пирожки пришлись по вкусу. Из-под тяжка они и сами пытались съесть кусочек другой. Вокруг субастика собиралось все больше и больше детей. Облизывая пальцы и причмокивая, Он сидел в песочнице, а вокруг нее плотным кольцом стояли веселые малыши с перепачканными песком рожицами. Встревоженные неожиданным весельем две-три мамаши подошли к песочнице. — Фу! Сейчас же выплюнь песок! — закричали они и отняли у Субастика все пирожки. «Почему — Почему? — спросил он. — Песок очень вкусный. — Песок очень вреден. У тебя заболит живот. Стали объяснять ему мамаши. — От песка заболеть живот? — переспросил Субастик. — Ни за что не поверю. Он наклонил голову и спросил у своего живота. — Живот, а живот, скажи, вреден тебе песок? И тут же сам ответил тоненьким голоском. — Нет, дружище Робинзон, от песка мне сроду еще никакого вреда не было. — Вот видите! — заявил мамашам Субастик. Живот мой говорит, что ему сроду еще от песка не было вреда. Дети, стоявшие вокруг, засмеялись. «Посми еще раз взять в рот песок, и мы прогоним тебя с площадки!» — пригрозила ему одна мамаша. А все остальные дружно закивали. «Покатайся-ка ты лучше с горки. Там ребята постарше, а то эти малыши чего доброго...» «Начнут брать с тебя пример?» — приказала ему другая мамаша. Субастик обиженно стряхнул со своего комбинезона песок и направился к горке. Сначала надо было подняться по железной лестнице на маленькую вышку, а затем по металлическому желобку скатиться вниз. У лестницы все время толпились дети в ожидании своей очереди. Случалось, им приходилось ждать довольно долго. Иной боязливый малыш лишь после нетерпеливых окриков осмеливался, наконец, съехать вниз. Самый горластый и ростый мальчишка стоял внизу. Он решал, чья очередь скатываться. И решал, надо сказать, не очень справедливо. Одним он позволял съезжать с горки хоть три раза подряд, а других ставил в конец очереди. — И как ты это терпишь? — спросил Субастик у девочки, которую горластый только что отогнал от лестницы, приказав ей снова встать в конец очереди. — А что мне делать? — пожав плечами, ответила девочка. — Ведь Губерт сильнее меня. Мальчишка, которого она назвала Губертом, небрежной походкой подошел к Субастику, встал перед ним подбоченись и грозно спросил. «Вопросы есть?» «Вот чудеса! Такой малыш, а уже разговаривает! Ты же просто вундеркинд!» — насмешливо проговорил Субастик. Стоявшие рядом дети прыснули. «Я тебе сейчас покажу вундеркинда!» — в ярости закричал Губерт. «Нет, спасибо! Не надо мне показывать вундеркинда!» — величественно ответил Субастик. «Вот что тебе надо!» — заорал Губерт и вскинул ногу, чтобы со всего размаху пнуть Субастика. Тот, защищаясь, схватил Губерта за ногу. «Ты думаешь, мне вот это нужно?» — спросил он и притянул к себе ногу Губерта, чтобы рассмотреть ее поближе. Губерт запрыгал на одной ноге, тщетно пытаясь вырвать другую из рук Субастика. В конце концов он потерял равновесие, и шлепнулся на землю. «Нет!» — заявил Субастик, внимательно изучив ногу Губерта. «Это мне ни к чему!» и выпустил ногу. Дети хохотали во все горло. Багровый от злости Губерт вскочил. «Сейчас я тебе кое-что покажу!» — закричал он и, растолкав толпившихся малышей, влез на горку. «Сначала скатись, как я, а уж потом задавайся, понял?» Он лег на живот, головой вперед, и скатился с горки. Дети закричали в восторге Здорово! Классно! Заносчиво подбоченясь, Губерт встал перед субастиком. Только и всего! И больше ты ничего не можешь? Пренебрежительно осведомился Субастик. Взобравшись на горку, он лег на спину головой вперед и в таком положении скатился вниз. Но этого мало. Он немного отошел, разбежался и взмыл вверх на животе. «Ну, что ты теперь скажешь?» — спросил он Губерта, спустившись по лестнице. Дети хлопали ему еще сильнее, чем Губерту, когда тот показывал свое искусство. «Вот я позову моего старшего брата», — пригрозил Губерт. «Увидишь, что он с тобой сделает». «А сейчас он где?» — спросил Субастик. — В городе. — Ах, вот оно, что обрадовался Субастик. — Раз уж ты все равно отправишься в город за братом, не сочти за труд прихватить заодно пятерых моих старших братьев. Ты найдешь их в боксерском клубе. Они готовятся там к международным состязаниям по боксу. — Подумаешь, воображала. Он отцепил какой-то дурацкий комбинезон и важничает. Вне себя от злости крикнул Губерт. — Не дурацкий это комбинезон, а водолазный! — мягко поправил его Субастик. — Но где тебе это знать? Ты ведь не ловил акул в Тихом океане? — А ты ловил? — Это правда водолазный костюм. Когда ты плавал в Тихом океане? — Расскажи нам поскорей! — наперебой закричали дети. Они плотно обступили Субастика. И даже Губерт взглянул на него с любопытством. «Да, боюсь, вам скучно будет слушать про наши семейные забавы», — скромно заметил Субастик. «Да что ты! Рассказывай скорей. С кем ты был на Тихом океане?» — не унимались дети. «Известно с кем». «С папой», — начал сочинять Субастик. «А как его зовут? Он что, капитан?» «И у него такой же смешной нос, как у тебя!» «Фамилия моего папы?» «Пепперминт!» «Пепперминт!» — рассмеялись дети. «Какая смешная фамилия!» «Ох так!» «Вам не нравится его фамилия?» — грозно проговорил Субастик. Дети тотчас же перестали смеяться. «Мой папа плавает штурманом на большом океанском корабле!» «А как зовут капитана?» Фамилия капитана — Тузенпуп. Он вечно куда-то прячет якорь, чтобы воры его не утащили. И бывает, потом долго не может его отыскать. И тогда он отпускает всех матросов на берег. А еще на корабле у нас есть повариха. Ее фамилия — Брюкман. Субастик взглянул на детей и спросил. «Почему вы не смеетесь над тетушкой Брюкман?» Вот у нее и в самом деле смешная фамилия. Дети послушно засмеялись и стали упрашивать Субастика. — Ну, рассказывай, рассказывай! Субастик поднял глаза к небу, откашлялся и начал. — Значит так, плывем мы как-то раз на нашем прекрасном корабле по Тибетскому океану. Ты же, кажется, говорил, что плавал по Тихому океану прервала его одна из девочек. — Уж и оговориться нельзя, — буркнул Субастик. — Ясное дело, я имел в виду Тихий океан. — А какой он, океан? — не отставала девочка. Какой, — Какой-какой? — известно, какой, — отозвался Субастик. — Вверху небо, внизу вода. — Значит, плывем мы по этой воде. — со скоростью восемьдесят узлов в час. Делать нечего. Я лежу на палубе и загораю. Вдруг вижу, слева из воды высовывается огромный квадратный плавник. Или, может, это было справа, задумался Субастик. Дайте-ка мне вспомнить, я не хочу вас обманывать. А у акул треугольные плавники, вставил маленький мальчик пока Субастик размышлял. «Вот как? Треугольные, — говоришь. А ты не прерывай меня на каждом слове. Так на чем же я остановился? На квадратном плавнике». «Да, на квадратном плавнике», — повторил Субастик. «Я тут же зову капитана. Капитан, смотрите, что это за диковинная рыба? Акула? Нет, у нее ведь квадратный плавник». Капитан перегнулся через борт. Тут он побледнел, как полотно, схватился за мачту и пролепетал. «Мы погибли!» «Это акула по кличке Стукенкрик. Она уже сожрала больше матросов, чем самый огромный слон на всем белом свете». «А слоны вовсе не едят матросов», — возразила какая-то девочка. «Тут и оно», — подтвердил Субастик. Именно это я и сказал капитану. А почему у акулы был квадратный плавник? Не отставал один из мальчиков. Потому что как раз в морском бою ей ядром отхватило верхушку плавника, небрежно разъяснил ему Субастик и продолжал. Я тут же натягиваю свой водолазный костюм, хватаю моток веревки и прыгаю в волны. Я вынырнул совсем рядом с акулой, «Ой, боюсь, да чего страшно. А что было потом?» — На наперебой кричали дети. «Я победил акулу!» — и перевязал веревкой ее огромную зубастую пасть. «А как? Как ты это сделал?» «Той самой веревкой, которую я взял с собой. Нет, ты расскажи, как тебе удалось победить акулу?» «Я не хочу утомлять вас подробностями». — отмахнулся Субастик. — Скажу лишь, что мы взяли акулу на буксир и дотянули ее до ближайшего порта. — А где теперь эта акула? — спросили дети. — Где мы теперь? — повторил Субастик и задумался. Но тут его осенило, и он просиял. — Теперь акула живет в ванной у тетушки Брюкман. Хотите на той неделе приходить от ней в гости? Взглянуть на акулу. Но ни в коем случае не являйтесь всей гурьбой. Только по одному человеку. А когда придете, не забудьте почаще нажимать звонок. Тетушка Брюкман очень любит, когда без конца нажимают звонок. Закончил Субастик свой рассказ, громко расхохотался и стрелой помчался домой.